к тому же наместник обязал горожан держать в чистоте не только пороги но и кусок улицы по ширине дома чем сделал общину мусорщиков едва ли не самая уважаемая в городе ежедневно оттирать мостовую от коровьеа навоза мало кому хотелось проще всей улице скинуться и уборщика нанять а чуть заортачишься с платой бросит метлу и уйдет за дров нос еще и сам стражником наябедничает гад что там то грязь развели а те легкие на подъем. Страх сказать, даже за политую мужиком стенку штраф дерут. Нужду полагалось справлять в горшки и не выплескивать он и в окна, а идти до ближайшей источной канавы. Поговаривали, что скоро их харкать на площадях запретят. Вот ужас-то! Жить в Зайцеграде с непривычки было неуютно и боязно, но местные ничего, как-то приноровились. Что, нравится? ебил жар рыску видя с каким детским восторгом подруга озирается по сторонам то то же а то заладила озеро озеро давай тут домишка снимем а давай вначале с альком разберемся осторожничала девушка с собой я как нибудь сам разберусь огрызнулся соваврянин купца ищите мы это же у вас к нему расписка но ты обещал что купец нам по ней выплатит а искать его не подряжался саши с ним хмуро сказал жар сами найдем заедем в центр где лавки и спросим этот матюха он хоть по какой части меха посуда короваы оружие понятия не имею с нескрываемым злорадством сообщил альк окончательно махнув рукой на аврянина друзья продолжили путь рассчитывая что то такая широкая и добротно вымощенная дорога непременно выведет к площади аль к тенью ехал следом и на том спасибо чем дальше тем люднее и шумнее становилось на улицах впереди сразу из нескольких мест начала доноситься музыка на ветвях деревьев шпилях домов и просто вывешенные из окон развивались длинные узкие флаги пробежала собачонка по виду бродячая страхолюдная и облезлая но украшенная аж двумя баантами на шее и хвосте ой да у них похоже праздник сообразила рыско тут а стражники веселые такие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 на поммосте для казней разыгрывали какое то представление виселица была увита цветами и ветками палаческая колода изображала тот царский трон то корова для отважного героя то в компании с огромным фальшивым топором саму себя по краям площади на трех возвышениях поменьше похлебче нас к расколоченных накануне тоже выступали лицедеи ярко розодетые девушка с жалейкой и парень с дудуком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 луженой глотки торговки в пору было позавидовать. голосила она и на вдохе и на выдохе, прерываясь только на расчеты с покупателями. Впрочем, тогда тетка тоже не молчала, расхваливая свой товар и обещая едакам неслыханное наслаждение. Сытные чарвячные и на крышечку Это как удивилась девушка. По величине пояснил жар, привычный к городским латошникам и их меркам. в макопполе правда говорили не на крышечку а в довесок но смысл тот же вон те большие сытные от пуза наестся поменьше червячка заморить ну и самые маленькие полакомятся после обеда хочешь девушка задумалась пожалуй маленькие с яблочками влез бы и ишь как пахнут небось горячие еще дай пару монет неожиданно попросил альки одновременно протянул руку не допуская мысли об отказе Застегнутая врасплох рыска действительно положила в нее несколько медик, спохватившись только, когда Саврянин сжал ладонь. «Зачем? Эй, тетка!» — окликнул Альк, свесившись с седла. «Подай-ка, сытный, с мясом!» Рыска ошеломленно глядела, как Саврянин кидает торговке монету и жадно впивается зубами в длинный поджаристый пирог. «Здрасте!» — возмутился Жар. «Три дня нас своей голодовкой изводил, а теперь жрет, как ни в чем не бывало!»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 сказку историю поэму поучительную байку ды да хотьать свежую сплетню если какая нибудь мура окажется слушатели его мусором закидают если интересно монет в шапку насыплют пошли назад к короввязе там дружка твоего и подождем погоди остановилась девушка давай хоть немножко послушаем нынешний исказитель выглядел благообразный и располагаще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 «Про любовь там или злую свекруху?» Смотрел и Альк, метко кидая в рот орехи из ее кулька. «Пока я тут стоять буду, все сожрет», — мелькнула в голове у Рыски. Но тут же напрочь вылетела. Парни, которых она опередила, громко перебрасывались с шуточками, от которых начинали хихикать и окружающие. Девушки-ровесницы глядели ободряюще, шикая на дружков. «Что же им рассказать-то?» Рыска торопливо перебрала в памяти свои лучшие байки. «Страшные и печальные, пожалуй, не стоят».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 тем искусней становилось раскащиться обилие народа уже не смущало напротив наполняло вдохновением как птичье крылья ветром рыска больше не стояло столбом махала воображаемым мечом скакала по помосту за корову чаровала с крюченными пальцами за злого колдуна из за него же падала на колени малять добрую девицу не убивать его почти совсем раскаявшегося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 и тогда ты наконец захочешь сотворить истинный шедевр красноречия но уже не сумеешь из горя повесишься на вожжах в коровнике рыки показалось что ее щеки превратились в два угля пышущие жаром на три шага впередд как это ерунда да она в детстве только такими сказками отважей и спасалась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 доски под ногами дрогнули на помост вскочил еще один человек подошел к крыски со спины вежливо оттеснил ее в сторону и с широкой улыбкой призвав собеседника к вниманию выдал длинную ветиеватую фразу на саврянском языке похоже он и входил в число известных мудрецу одиннадцатьдцати ибоказитель потрясенно разинул рот но им не воспользовался Альк улыбнулся ему еще раз, отвесил ироничный поклон и, ухватив девушку под локоть, свел с помоста и потащил сквозь толпу. Вслед им понесся многоголосый гогот, но над кем непонятно. «Что ты ему сказал?» Рызка неуверенно упиралась и, оглядываясь на Саврянин, неумолимо тянул ее прочь с площади. «Да так, всего понемножку». О прелестях юной самки-коровы, резвящейся на весеннем лугу после сытного обеда. о долгом и извилистым пути который несомненно приведет уважаемого собеседника к исполнению его тайной мечты о совершенстве ствола тополя чья форма идеально подходит для альк наконец осенила рыску ты что обложил мудрец саматом вообще то я собирался оттяготь его за бороду с сожалением признался аврянин но ради праздника решил проявить вежливость и тактичность ты с ума сошел «Рыска остановилась, альк нет, и теперь девушка ехала бы шмаками по гладкой брусчатке, как волокуша за валом. «Это же великий мыслитель, он старше и мудрее нас, вместе взятых!» Саврянин жалостливо покосился на спутницу. «Рыска, этот тип мудрее тебя лишь потому, что лучше треплет языком. Онес он полную чушь, облекая ее в красивые, в выспренние слова. «Мы должны вернуться и извиниться».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 он действительно задержался собирая монеты а потом еще прохожих пришлось расспрашивать куда соврянин с девицей пошли там до сих пор потеха с гнусным хихиканьнием сообщил вор мудрец принялся какой то стих читать прочувственный аж зубы сводит а в толпе нет нет да как захохочет сказитель то улыбается едка отшучивается а глаза злые призлые рыска до конца так и не успокоилась но повеселело Особенно, когда Жар торжественно вручил ей шапку с деньгами. «Может, вправду с казительницей заделаться, а? Мне понравилось, и доходно так оказывается!» «Еще бы!» — разочаровал ее Жар. «Сегодня праздник, вот толпа и собралась. Веселая да щедрая. А ежели каждый день тут байки травить, то хорошо, если десяток человек остановится. К тому же тогда помост выкупать придется. А еще стражникам платить, чтоб пьяни дураков гоняли. Ну его к Сашею».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 поспешил сообщить он ну то есть узнал где он живет тут недалеко даже коров можно не забирать идем ага согласилась рызко покосившись на алька соврянин резко помрачнел но не сказав ни слова развернулся в указанную вором в сторону идти действительно пришлось недолго десять щепок и два поворота однако на месте кредиторов поджидала разочарование дверь с кабиной лавки была заперта на висячий замок даже стучаться нет смысла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 Ага, спасибо тетушка про зайцев жару было уже не интересноно а вот страсть купца к ставкам сильно обесппокоила ворзнавал случаи когда на таких боях спускались целыестояния особенно если своего зверя выставляешь считая его лучшим из лучших надо ловить должника покуда не проигрался в пух и прах а где то бое вещи да он туда под горочку и до самого канала соседка захлопнула окно ой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 и шмыгнули обратно. «Ничего», — отвернулся от переулка Альк, «уже ничего».